Глава 22. Человек, который не хотел умирать. Нет, нет, нет. Этого не может, не должно быть. Игра рассудка старой сумасшедшей в ведунки. обман слуха, что угодно. Но не он, нет. Его не должно быть в живых. Но затылок снова, как тогда. Окатило холодом клинка. Чутье предупреждало меня не о воинственных горниках и уж точно не о трусливом предателе Полозе. Чутье предупреждало меня о нем, но я, как и всегда, не прислушалась. Даже не поприветствуешь меня? Мгновение стало бесконечным. Я не поворачивалась ко входу, тянула. Рассматривала удивленное лицо виса, настороженное море, доброжелательное мелкого. Вряд ли они видели что-то, что могло показаться им опасным. Всего лишь старик, всего лишь незнакомец. И только мой желудок выворачивала от звуков его голоса. Словно каждое слово молотом ломало кости. «Эй, ведунка!» Рыжий ловко провернулся и спустил ноги со стола, придерживая вывихнутый сустав, чтоб не тревожил. Встал рядом. «Ты чего?» И вошедшему. «Приветствую, уважаемый! Мы тут у вас малость похозяйничали!» Кивок в сторону связанного съежившегося полоза, но ну, не подумайте дурного из одной лишь суровой необходимости обстоятельства сложились не в нашу не надо шепотом оборвала я бельчонка ну так все остальные томно молчат дай думаю объясню что к чему раньше ты не любила лишнюю болтовню задумчиво проговорил он в словах сквозила усмешка едкая отдающая металлом на кончике языка. Нельзя ждать дольше. Как бы я ни зажмуривалась, как бы не пряталась от чудовищ под одеялом, они не исчезнут. Я резко крутанулась на пятках. Не стану желать тебе здравствовать. Ты без того чрезмерно живуч. Он саркастично склонился в полупоклоне, дескать, «Да, живуч, есть такое!» Кай стоял в пустующем дверном проеме, небрежно опираясь на личник. «Узнала бы я его, если бы увидела в толпе!» Роскошные волосы поредели, почти все выпали. Остатки покрылись паутиной седины. Сузившиеся от возраста плечи кутались в черный балахон Не дающий рассмотреть впалой груди. Сутулой? Нет, с огбенной возрастом. Узнала бы по отрывистым жестким движениям, по надменной речи, по болезненно алым губам. Ну все, хорош нагнетать! Вспылил море, схватаясь за ножи. Ты кто такой, старикан? Мелкий набычился, со скрежетом отодвинул стол одной левой, поленившись обходить, и встал рядом с нами, как живое доказательство того, что дураки строятся по росту. Насупил брови и угрожающе выпросил «Э?». Старик не только не испугался толпы незваных гостей, связавших его подельника. Он откровенно забавлялся. С заметным усилием, Оторвался от стены и, подволакивая одну ногу, подошел к нам. Окинул каждого цепким колючим взглядом, чуть дольше задержав его на бельчонке. «Я надеялся хоть немного поревновать, но ты разочаровала меня, сладкая. С годами твой вкус не стал лучше. Зато твой откровенно отдает гнилью», — процедила я, — Прикрытая с одной стороны когтистой лапкой, а с другой вооруженным морисом, я слегка успокоилась. А вот Кая брошенное замечание, кажется, задело. «Всё такой же юркий язычок, да?» Он многозначительно облизнул болезненно влажные губы. «А вот косу отрезала зря. Мне с ней больше нравилось». Кай протянул иссушенную трясущуюся руку к моим волосам. Я словно вмерзла в ледяную глыбу. Не шевельнуться, не вздохнуть. Только дрожащие пальцы неотвратимо приближаются паучьими жвалами. Те пальцы, что много лет назад любовно перебирали смоляные пряди. Ближе, ближе... В ноздре ударило сладковатым запахом гнили. Что случится, когда они коснутся меня? Расыплюсь в пыль и стлею, как дохлая бледная рыбина. Чья-то юркая ладонь перехватила стариковское запястье, не дав меня коснуться. Я бы на вашем месте, уважаемый, лапы не распускал. Тем более, если дело касается... «Чужих женщин. Моей женщины. Вы не в том положении. С каких это пор я твоя женщина?» От наглости Рыжего я подзабыла об остальных причинах для волнения. Виз запнулся. «То есть... Как это?» «С тех самых, как мой язык побывал». «Лучше заткнись», — предупредила я. «У тебя во рту!» — ехидно закончил он. Мелкий расплылся в довольной лыбе, сам себя страстно обнял и чмокнул в воздух, всячески демонстрируя, что засвидетельствовал наш порыв. «С этих самых!» — гыкнул он едва заметно краснее. «Слушай, бельчонок, если ты вдруг решил, что получил право...» Но гневную тираду оборвал Морис. Он мельничными лопастями крутанул в пальцах ножи и фыркнул. Ой, да по ходу дела разберетесь, кто из вас баба и чья она. Но ведунка... Он угрожающе пошел на старика, вынуждая того попятиться. Ведунка наша, общая. Так что грабли свои от нее убрал беззубый. Тихо, тихо, тихо, море! Вис ухватил его за шиворот, пока не случилось дедоубийство. Мы люди мирные, и проблем... Кроме тех, что уже имеем, не ищем. Сильно извиняемся, что заняли вашу жилплощадь. Обстоятельства заставили. Он примирительно протянул руку. «Я — Вис. Это мои друзья и спутники. С Варной, вижу, вы и так знакомы. А сами кто будете?» Старик поправил черный балахон и приподнял воротничок, точно прятал под накидкой еще шесть паучьих ног. «Какая прелесть!» — восхитился он. «Парнишка и правда не понимает, с кем говорит. Неужели сладкая варна ни разу не обмолвилась о любви всей своей жизни?» Кай склонил голову на бок, выжидая реакции. «А мне показалось, что седая башка — Вот-вот отвалится от тонкой шеи и с гулом укатится в сторону. Теперь запах гнили почуяла не только я. Фу! — скорчился мелкий. Морис демонстративно зажал нос. Папаша, мыться не пробовал. Некоторым говорят, помогает. У виса тоже ком подкатил к горлу, но он одолел спазм. «Не смею осуждать чужие вкусы», — ровно проговорил он, «но я видела, старается не вдыхать. Но все равно считаю, что вы для нее староваты». Кай скрипуче рассмеялся. «А что, наша сладкая ведунка не упоминала, сколько лет ей?» «У женщины такое спрашивать бестактно», — Рыжий показал мелкие частые зубы. «А еще...» Опасно для здоровья. Морщинистое лицо пришло в движение, как перебродившее тесто, и выдавило подобие улыбки. С ведунками связываться вообще опасно для здоровья, если ты не в курсе. Хочешь совет, мальчик? Пойти лесом, предположил вис, но бывший шутки не оценил. Он чуть посторонился, чтобы не загораживать выход. «Уходи. Прямо сейчас. Бери подельников и уходи. Я ничего не имею против вас. Пока что». Вор равнодушно дернул нетравмированным плечом. «Подумаешь, столько пафоса на пустом месте. Мы же извинились, что заняли вашу хибарку. И вообще...» Уже и так собирались уходить. «Погнали, ребята!» «Варна, а ты чего встала?» «А Варна!» — ответил за меня Кай. «Останется!» «С чего это вдруг?» Морис потянул за рукав, но я не сдвинулась с места. «Ведунка! Эй!» Вис пощелкал перед носом пальцами, приводя меня в чувство. «Да что у тебя такое с этим стручком?» И тогда до меня наконец дошло, что это правда он. Этот стручок убил меня. Понадеялся, что убил, поправила моя первая любовь. И хочет завершить начатое. Будет приятно сделать это собственноручно, а не поцелать дилетантов. Рыжий вертел головой, переводя взгляд с меня на Кая и обратно. Он все пытался уловить момент, когда мы рассмеемся и кинемся обниматься, подобно старым друзьям. Но момент не наступал. «Да вы охренели, что ли? Совсем из ума выжили? Взрослые люди, старый, что малый!» Он схватил меня за предплечье и потащил наружу, бормоча непотребство про развлечение стариканов. Я не мешала. И так ясно, что уйти вместе Кай нам не даст. Боюсь, в таком случае задержаться придется всем. Негромко окликнул старик, как только мы вышли во двор и имели честь столкнуться с десятками горняков, окруживших его. Остекленевшие глаза... Неестественно прямые спины. Они стояли здесь не по своей воле. И именно поэтому ничто не заставит их покинуть пост. Так молодые крепкие дубки сторожат поляну возле речки. Только вместо поляны каменистая пересохшая почва Вместо деревьев жизнерадостно шелестящих листьями — молчаливые недвижимые амбалы, а вместо речки — обрыв, распахнувший голодную беззубую пасть. Не отрывая взгляда от живой стены, Вис поинтересовался. «Почему-то мне кажется, что знаю ответ, но все равно спрошу». «Когда ты сказала, что этот хрыч убил тебя, ты шутила?» «О да, сейчас ведь очень подходящее время для шуток», — поджала губы я. Рыжий для верности ущипнул меня. «Ай, чего дерёшься?» «Просто убеждаюсь, что ты пока еще живая». «А менее убедительного места для этого найти не мог?» «Теперь еще и синяк останется, наз...» «Убедился?» «Живая». «Пока еще!» — задиристо выделил Морис. Он уже попытался прорвать оборону, но горняки прочно сомкнули ряды. Правда, и сражаться с нами они не собирались, без приказа. Перелететь расщелину, разделившую гору близнецы, мы не имели возможности. Прятаться же в домике с тонкими стенами и держать оборону там вовсе смешно. Поэтому, понимая, что деваться нам некуда, старик не спешил. Рыбалка не терпит спешки. Вышел следом, прохромал вдоль линии невольных защитников, потрепал по щечке одного, слегка ударил в живот другого и, в конце концов, поравнялся с нами. «Убил тебя!» Слишком громко сказано. «Не находишь?» «Ты оставил меня истекать кровью на дне оврага, в одиночестве и темноте, с переломанными руками и ногами!» «Но свалилась туда ты сама!» «Знаешь, сладкая, в твоем возрасте пора научиться брать ответственность за...» Морис терпеть не мог лишние разговоры. Он и в нелишних-то был не силён, а угрозу посчитал достаточной. Плавным текучим движением он вывернулся из-за наших спин, метнулся и полоснул ножами черный балахон, собираясь свалить Кая с ног. Собираясь. Потому что старик взвился в воздух с такой прытью, который позавидовал бы юнец с прямо-таки волшебной прытью. Вновь коснувшись земли, надкусил бусину браслета на сероватом запястье. Бусина хрустнула, как засохший стручок гороха, а коротышку отбросила назад на услужливо выпеченные груди горняков. Повезло, что ни один из них не возжелал поиграть в мячик. «До меня дошли слухи!» Кая беспокоенно приподнял мантию, рассматривая рассеченную лезвием ткань. Что сладкая Варна, за прошедшие сто лет, так и не освоила колдовскую науку. Хочешь проверить? Я задиристо встряхнула связку амулетов, но бывший не хотел драться. Не сразу, по крайней мере, он хотел. «Поговорить». «А вот я», — продолжил он, — «зря времени не терял. Его, как видишь, у меня оказалось достаточно». Мелкий все пытался добиться от соплеменников хоть какой-то реакции. Тряс, отжимал плечом, хлестал и бил кулаками. «Бесполезно». Каждый из них точно врос корнями в землю и не реагировал ни на что. «Верни! Верни мою семью! Ты!» — разозлился горняк и, подняв небольшой с его точки зрения валунишка, запустил в поганого старика. Валун отбросила так же легко, как до того карлика. «Ох уж это молодость!» — бывший похабно подмигнул мне. На все-то вы так бурно реагируете. Что ж, придется объяснить колесами еще не догадались? Я здесь главный, и меня вы будете слушаться. Заговорите, если я разрешу. Уйдете, если позволю. Спляшите, если пожелаю. А лысину тебе медом не намазать! Нож, который метнул Морис, летел точно в цель, но в последний миг вильнул, как заговоренный. Хотя, собственно, почему как? Вам нужны доказательства? Моего честного слова недостаточно. Что ж, любуйтесь. Кай поднял дрожащие ладони с выпирающими жилами и медленно по-стариковски начал прихлопывать. Правая рука сверху, левая снизу. Левая сверху, правая внизу. Какого? Вис хотел брякнуть очередную едкую шутку, но осекся. Потому что из дома, точно на кукольных нитях, выходил полос. Нет, выходил, это если по доброй воле. Его выволакивала невидимая сила. Шея неестественно вытянута, стопы едва касаются земли, связанные руки и ноги синеют от перетянувших их веревок. По своей воле полос не смог бы даже подняться, не то что пройти. Но магия волокла его, как дохлятину сбойни. Завязывающая рот трепится, намокла искусанная и съехала на бок. «Умные!» — конвульсивно хрипел он. «Сбежали бы!» — говорил же! Взгляд замер, остекленел, глаза выпучились, а ноги, истерзанные веревками, каждым движением раздирая кожу, Пустились в пляс, и жуткая это была пляска, безвольная, смертельная. «Ать, ать, ать, молодца!» — прихлопывал в такт неслышной музыки Кай. «Ать, хорошо! Вот так, и еще разок! Ну-ка, покрутись!» Он крутанул морщинистой сухой ладонью и Полос невольно повторил движение. «Хватит!» — прошептал вис и, увереннее бросаясь к старому другу, заорал. «Хватит!» «Хватит!» — соизволил согласиться кукловод, когда рыжий схватил Полоза. Невидимые нити оборвались, игрушка упала — нелепо подогнув связанные конечности и бессмысленно таращись в пустоту. «Очень полезное приобретение», — доверительно сообщил мне Кай. «Я уже староват для путешествий, сегодня едва не откинулся, а этот паренек выполнял за меня всю грязную работу». «Угу, потому что ты заколдовал его». Он задрал руки, будто бы сдаваясь. «За кого ты принимаешь меня, сладкое?» «Я честно платил этому юноше и немного угрожал, да». Болезненные губы довольно причмокнули. Угрожать Каю нравилось куда больше, чем платить. «Мне недоступна магия ведунок, к сожалению. Заколдовать кого-то я не могу. А вот выследить и выкрасть ценный артефакт, Это по мне. Полос был так любезен, что вызвался проверить на себе одно приобретение. Сродни тому, которым связывают с хозяевами караедов. Позже мы подарили такие ошейники каждому из жителей этого чудесного селения. «Завербовал себе армию тугоумных амбалов», — перефразировал Морис. «Эй!» — вскинулся мелкий. «А что ты у нас, умный, что ли?» — искренне удивился карлик. Горняк смиренно запыхтел. «Тоже верно». Увы, армия из них не вышла. Кай опасливо покосился на низкое светило и плотнее кутался в мантию, словно желтоватые полуденные лучи приносили ему боль но самые простые приказы они выполнить могут. С Полозом, конечно же, интереснее. Так приятно было наблюдать его глазами вашу наивную возню. Пришлось заставить его отдать вас горнякам, чтобы задержать. В противном случае я не успел бы застать гостей на месте, а так хотелось встретиться лично. Внезапная догадка оказалась очень приятной. Я демонстративно прошла мимо бывшего, борясь с отвращением. На солнце гнилостная вонь усилилась. Первый испуг прошел. На смену ему явилось осознание. У человека неоткуда взяться магии. Кай пользуется артефактами, купленными, отвоеванными, выкраденными из хранилищ принцев при помощи десятков таких вот полозов. Но это всего лишь артефакты. У каждого из них есть свои слабости и недостатки, что доказывают сломанное и выпотрошенное сокровище в доме. «Ты не ведун!» Я подошла к вису, позволила повесить на свое плечо вторую руку развязанного полоза. «А лишь жалкий фокусник!» «Старикашка, лелеющий обиду!» «Ты ничего нам не сделаешь!» Полос бездумно бормотал и мотал головой, пытаясь избавиться от наваждения. «Помогите! Помогите! Помогите!» Я прикрыла веки, погружаясь в удушающий поток магии. «Хозяюшка туча! Небесная покровительница! Здесь нет лесов и воды, нет огня!» Но небо всегда рядом. «Хозяюшка туча, отзовись и вложи свою силу в мои ладони!» Изображение богини, висящее среди прочих амулетов, потеплело. С усилием, будто сдвигая с места тяжесть, я двинула рукой вперед. «У тебя есть артефакты, Кай, но я тоже ими запаслась!» Порыв ветра подбросил вверх щебенку с дороги, зашуршал пылью, на зубах захрустело, пришлось зажмуриться, спасая глаза, а ветер все свистел и свистел, повинуясь приказу, сминая, прижимая к земле того, кого я когда-то любила. Когда ветер стих, и я открыла глаза, Кай стоял на том же месте тяжело дышащий. Изрезанная камнями в лоскуты Мантия не скрывала бледной кожи с темными пятнами раздувающихся выпирающих ребер. Но он стоял на том же месте, а в его кулаке мерцал остывающий медальон, защитивший старика. Этот фокус я уже освоил сладкое. Блик золота, и ветер пригнул к земле уже нас, словно ураган тонкие ветви лозы. Я неудачно упала, раскроив щеку. Вис коротко охнул, задев вывихнутое плечо. Полос заскулил. Мелкие море, с которым повезло оказаться за спиной Кая и избежать потока силы, переглянулись и напали на него разом, не давая ни единого шанса увернуться. Старик даже не вздрогнул. Поднял руку, увешенную браслетами, встряхнул. Камни в украшениях соприкоснулись, и одновременно с раздавшимся звуком бравые защитники прилегли отдохнуть. «Да чем же ты этому сморчку не угодила?» Висс силился перекричать свист ветра. «Того, что он просто придурок, недостаточно!» «Вы про всех бывших так говорите?» «Потому что это правда!» Ветер успокоился. «Чем она мне не угодила?» Кай с ненавистью сощурился на солнце. «Что ж, мальчик, смотри!» «Вот за что я так ненавижу ведунку!» Дрожащие руки медленно поднялись к воротнику, распустили завязки. Остатки мантии слезали кусками, как кожа со змеи. И то, что скрывала темная балахонистая ткань, заставило радоваться, что позавтракать никто не успел. Старик гнил заживо. Почерневшие струпья покрывали сероватую морщинистую кожу. От каждого паутины расползались темные, темнее здоровых сосуды. Вонь заставила нас перестать дышать, но даже тогда запах, казалось, заполнял ноздри, рот, горло. Смотри на меня, ведунка, смотри! Неужели теперь я неприятен тебе? — Ты еще спрашиваешь? — прикрываясь рукавом, брякнул вис. От запаха мутило, перед взором мелькали цветные круги. Кай с наслаждением подставил бледное тело солнцу. Как давно его кожа не видела света. Столько же, сколько живет в нем болезнь. Он подошел, присел на корточки и сжал мой подбородок тощими пальцами. «Ты прокляла меня, Варна!» — спокойно сказал он. «Ты сделала это!» И теперь я сделаю все, что захочу с тобой. Я не справилась с желудком. Дёрнулась, чудом успев вырваться и отвернуться. В глотке стало горько, но проклятая вонь все равно не уходила. Вытирая вспотевший лоб, борясь со спазмами, я только и смогла вымолвить. «Бычья язва, не проклятие!» «Я не... я не проклинала тебя, Кай! Я не стала бы!» Он хрустнул тощей шеей. Когтистая лапка метнулся белкой, пытаясь воспользоваться мгновением. Но амулет старик не выпускал. Рыжего перевернула в воздухе. «Бычья язва!» «Нет, Варна! Ты прокляла меня не ею! Я заболел сто лет назад!» И я умолял тебя о бессмертии, чтобы она не убила меня. Знаешь, сколько живут те, кто родился с бычьей язвой? Знаешь, когда они узнают, что обречены сгнить заживо? Я знала, но отвечать не видела смысла. Я не проклинала тебя, Кай. Я могла бы попытаться вылечить. В двенадцать лет! «Перебил он. В двенадцать лет я узнал, что обречен. К тридцати меня бы не стало, и я готов был на все, чтобы не протухнуть, как канина на солнцепёке. А ты сказала нет». «Я не могла, Кай. Я осталась бы с тобой до самого конца. Но сделать тебя бессмертным не могла». «И ты явно прожил больше, чем тридцать лет», в лес рыжий, вытирая разбитые губы. Он подполз на коленях и успокаивающе накрыл мою ладонь своей. На краткий миг бесцветные глаза Кая снова сверкнули страстью. Той самой, которая сводила меня с ума, заставляя снова и снова приходить к нему, сбрасывать опостылившие тряпки и прижиматься к обнаженному — тогда еще не изуродованному телу. Но миг закончился, а глаза некогда любимого мужчины снова потускнели. «Почему?» — слова давались ему с трудом. «Я не успел спросить тебя, но...» «Почему?» «Мы могли быть счастливы, мы могли быть вечно молоды, Здоровы! Почему сладкая, нежная, любимая Варна, ты решила обречь меня? Я не хотел умирать! Он закричал, кашляя, брызгая слюной, замешанной на крови. Я просто не хотел умирать! Он так и не понял. Прожил столько же, сколько и я, но не понял того, что я осознала сразу же. «Потому что это — проклятие! Ты видел бы, как умирают те, кого любишь, как исчезает все, что дорого, как превращается в песок то, что казалось незыблемым!» Слезы навернулись на глаза, но я не замолкала, словно камнями закидывая его правдой, потому что ты тонул бы в боли, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь, но схватиться было бы не за что. Капли все-таки предательски скатились по щекам, потому что это настоящее проклятие, а не твои язвы. Он тронул дрожащей ладонью раны на впалой груди, Погладил их, как котенка. «Проклятье! Что ж, Варна, тогда считай, что ты все же прокляла меня!» «Конечно, прокляла! Не знаю, как, не знаю, почему!» Когда он умолял, я раз за разом говорила «нет», но хотела я совсем другого. «Если бы только...» Молодая, глупая, наивная, влюбленная ведунка могла. Она бы сделала это. Она сделала бы все, что угодно. Кто мог подумать, что одного желания окажется достаточно? Представляешь, каково это? Каждый день ждать, что не проснешься. Представляю! Каково каждую ночь молиться об этом, бесцветно произнесла я. Потому что я молилась. Первые сорок лет я ждал смерти мучительной, неотвратимой. Ждал ее с ужасом. И знаешь, что случилось потом? Я знала, знала совершенно точно. Ты молил о ней. «О, да! Я умолял богов прекратить мои страдания. Надеялся, что болезнь заберет меня, и все закончится. Но продолжал жить. Вспоминал тебя, вспоминал твой отказ, и...» Он тоненько рассмеялся. «Жил! Я умолял богов дать мне умереть. Почему они не давали мне умереть?» «Почему ты не давала мне умереть?» «Я не хотела, Кай». «О, нет, сладкая!» «Ты хотела!» Он вскочил и с необычайной прытью ударил меня ногой в живот. Следующий удар, многократно усиленный магией, достался вису и еще по одному коротышке и мелкому. Именно потому, что ты хотела, это случилось. Я не мог умереть, потому что ты хотела. Я страдал, потому что ты хотела. И я старел, потому что этого хотела ты, поганая ведьма. Я упала лицом в пыль, и она тут же стала мокрой. Что я натворила? На что обрекла человека, который просто боялся умереть? «Я не хотела!» — отчаянно повторила я. «Что-что?» — он приложил ладонь к уху. «Ты не хотела, сладкая?» «Чего?» «Не хотела, чтобы я сгнил заживо?» «Не хотела, чтобы узнал, что ты тоже не подохла?» «Или не хотела снова увидеть меня?» Вис ответил то, что стоило бы сказать мне, Истекающая из уголков рта кровь ему не помешала. «Она не хотела, чтобы ты стал гниющей мразью, но, кажись, ты все равно стал. Сюрприз!» За дерзость он поплатился сломанным носом, но, судя по довольной физиономии, не пожалел. Кая беспокоенно подул на кулак, Не уверенный, что оказалось крепче. Кости рыжего или собственные? «Да чего же жаль, сладкая, что до меня дошло так поздно? Я понял, что ты не просто умерла, а сделала меня бессмертным, когда уже не мог...» Кай с отвращением опустил взгляд на собственные руки разучился наслаждаться жизнью. А потом я узнал, что ведьма из холмищ никуда не делась, что свою жизнь ты сохранила, а мою испоганила. Но ничего. За столько лет я накопил достаточно средств и знаний, чтобы нанять специалистов и превратить твое существование в пытку. «Так этот хрыч и есть заказчик?» — гнусаво удивился вис. «Ведунка! В твоем-то возрасте могла нажить и более достойного врага!» «Так, стоп! Хрыч!» — обратился он к Каю. «Ты ведь вывесил заказ на книгу!» «А не на жизнь?» «Потому что никто не достоин убить мою сладкую варну», — изволил ответить Кай. «Ранить? Да, я рассчитывал на это. Поколечить и доставить ко мне?» «Но убить!» Старик аж подпрыгнул, точно был молод и счастлив. «Убить ее я должен сам». «Книга! Было бы чудесно, если бы кто-то нашел книгу. Ведь где-то же твоя дохлая бабка записывала заклинание, верно?» «Верно, сладкая!» Я не отвечала. Да и нужен ли был ему мой ответ? «Но книга — ничто без мести!» «Поверь!» Нежная, милая, варна, я предпочел бы тысячу раз прожить свою чудовищную жизнь за возможность отнять твою. Он сплюл заклинание, от которого меня скрутило, как свежевыстерное белье. Нутро полезло наружу кровью. Но Кая, это жуткое зрелище радовало, точно непристойные картинки пьяницу. Он колдовал со страстью, с бешенством, какое бывает только у жестокого ребенка, отрывающего крылья мухи. От сгустившейся магии небо налилось свинцом. Редкие крупные капли упали в пыль. Громыхнула молния, и Кай вздрогнул. Воспользовавшись испугом старика, когтистая лапка прыгнул. Одной рукой он обхватил его ноги, и оба упали. Почти сразу вис, как подтянутый за веревочки, взмыл в воздух, и уже меж его зубов сочилась алая. «Мама учила меня не бить женщин и стариков. Ау!» Вор скрючился, когда Кай перенаправил проклятие на него. «Но для тебя я готов сделать исключение!» «Больно?» — заботливо спросил старик. Виз продолжал скалиться. Сломать его пополам, выпотрошить Кай мог. А вот сломить — никогда! «Нет! Щекотно!» «Ну так попроси пощады!» «А ты мне ее дашь?» «Вот еще!» — старик хохотнул. «Но будет приятнее тебя убивать!» «Что ж, придется обломать тебе кульминацию удовольствия!» «В этом я профи!» Вис брыкнулся, пытаясь достать видуна, но ничего не получилось. Видунка! Я стояла на четвереньках, тяжело дыша. От проклятия когтистая лапка меня защитил, но что-то другое, черное и тягучее, обжигало внутренности. Вина? Никто не спасет тебя, вор, и уж точно не она. Ведунка не заботится ни о ком, кроме себя. Это передается от одной к другой по наследству. Варна не станет спасать наглого рыжего. «Обаятельного!» — добавил Вис. «Тупого! Остроумного!» «Заткнись, мальчишка!» «Можешь думать что угодно, но Варна не спасет никого». «Она не умеет любить». Руки Виса вытянулись вдоль тела. На шее отчетливо проступили темные следы от пальцев. Коктистая лапка перестала ухмыляться и серьезно предположил: Может, просто она недостаточно любила тебя? А после шевельнул пальцами, в них сверкнул один из браслетов кая. И когда вор успел стащить его, кай взвизгнул и крутанул ладонью. Но артефакт был упущен, и вис свалился на землю. Вздумал заколдовать меня, мальчик. Думаешь, достаточно найти игрушку, чтобы научиться в нее играть? Я потратил десятилетия, познавая эту науку. У тебя не хватит ума. Кай занес ногу для удара. Я покажу тебе, что значит уважать старших. Вис сжал амулет в кулаке и, взвившись белкой, ударил старика в челюсть. Во все стороны брызнуло. Запах гнили усилился. Бусины браслета заскакали по земле, вторя дождинком. Кай пошатнулся, шагнул назад и упал. «Ты только что избил старика!» Морис приподнялся на локтях и, вопреки словам, смотрел на распластанное тело одобрительно. «Амулетом?» «Любовь приносит боль», — без малейшего сожаления пояснил когтистая лапка. «Эй, Варна, ну ты как?» Я и сама не решилась бы ответить. Слабая, беззащитная, вынужденная полагаться на помощь друзей — но сама не способная защитить никого. Когда-то давно из-за меня пострадал Кай, а теперь я осмотрелась. Весь состав моего охранного агентства пребывал в плачевном состоянии. Мелкий и морис не могли даже встать. Виска вылял ко мне, придерживая сломанную руку. Ободряющая улыбка на заплывшем от побоев лице не ободряла нисколько. Я жестом остановила когтистую лапку. Поднялась, едва не извергнув собственный желудок, и, покачиваясь, приблизилась к Каю. Старик не шевелился. В его состоянии хватило бы и чиха, чтобы оборвать жизнь. Он же создавал сложнейшие заклинания а потом получил удар в челюсть. Я опустилась на колени. Бесцветные глаза слепо таращились в затянутое тучами небо. «Мне правда, очень жаль!» — прошептала я. И вдруг мертвый ожил. В судорожном усилии рванулся ко мне, а я и не отшатнулась, «Ведь что дурного может сделать обессиливший старик, лишившись главного из своих амулетов?» Я не заметила, что узловатые пальцы сжимают булыжник, а потом у виска хрустнуло. «Всего лишь камешек, всего лишь одно мгновение и один нелепый удар». Но у Кая хватало везения, и он попал точно в цель. Всегда думала, что моя смерть будет более героической. Или что хотя бы поколдую вдоволь напоследок. По затылку шарахнуло землей. Точно это она упала на меня, а не наоборот. Дождь усилился, смешивая пыль и щебень в колючую грязь смывая кровь с рассеченной кожи. Кто-то кричал, кто-то бежал и спотыкался. Тяжёлое низкое небо давило на грудь, как похоронный камень. А я смотрела невидящими, широко распахнутыми глазами на растущее озеро черной грязи и умирала.